Глава 28. Время все обдумать. На следующее утро все были готовы к отъезду к Крю. Общий настрой был весьма позитивен. Крис болтала безумолку и постоянно ластилась к Крю. У Ларса кость отлично срослась и нога уже не беспокоила. Он спокойно ходил по комнате, меряя ее шагами в ожидании Лу. Тот с минуты на минуту должен был приехать. Крио сидел в мягком кресле хозяина дома, пока тот отсутствовал и смотрел на ребят. Они не находили себе места. Старый сопротивленец опаздывал. Крио думал о том, что после их визита в клинику ему вообще перестали сниться кошмары. Это было странно, хотя, возможно, до того момента он просто не обращал на подобное внимание. Ему казалось, что сны это так по-человечески, ведь это столь очевидно доказывает, что в нем кипит жизнь и все же прекрасно понимал, что с того самого дня, как он узнал про подробности аварии, он подсознательно пытался зацепиться за любые мелочи, подтверждающие его человеческую сущность. Но разве машины могут видеть сновидения? Хотя, если смотреть правде в глаза, то они тоже могут быть частью программного кода. Ведь уже давно существует ресурс, где любой желающий может записывать свои сны и выставлять их на продажу. Крио не раз подумывал о том, чтобы подзаработать на своих, У него точно было бы много подписчиков, но его всегда останавливал тот факт, что сны – это очень личное. Разве можно пускать общество в такую интимную часть своей жизни? Что от нее тогда останется? Но он прекрасно понимал, что подписок снов уже так много, а если скопить достаточное количество информации, то можно было бы и генерировать и новые сновидения. Возможности великого перцептрона в этом плане поистине безграничны. Главное, чтобы был источник, откуда он мог бы черпать данные, а источников таких у него в теории был целый город. В комнату залетел запыхавшийся Лу, прервав размышления Крио. По его виду было понятно, что он сильно нервничает. В такие моменты его движения становились по обыкновению более резкими и угловатыми. Говорить ему было еще сложнее они п -п прислали пилотируемый грузовик, ч-черт бы их побрал Тут, видно, что-то щелкнуло в его голове, и он резко собрался. «Так, выходите через мастерскую на склад, я заманиваю пилотягу на минуту к себе, а вы в это время забираетесь в грузовик, все ясно!» Ребята были озадачены такой резкой сменой настроения Лу, но, не споря, схватили подготовленные сумки и двинулись в мастерскую. Роль самого крепкого в команде досталась теперь Крио, и он тащил на себе основную поклажу. Замыкал группу Ларс. В одной руке он держал декриптатор, другой же закрыл за собой дверь и защелкнул замок, на случай, если пилот захочет зайти в мастерскую. Ребята были озадачены такой резкой сменой настроения Лу, но, не споря, схватили подготовленные сумки и двинулись в мастерскую. Роль самого крепкого в команде досталась теперь Крио, и он тащил на себе основную поклажу. Замыкал группу Ларс. В одной руке он держал декрепатор, другой же закрыл за собой дверь и защелкнул замок, на случай, если пилот захочет зайти в мастерскую. Крис приложила ухо к двери и пыталась услышать, покинули ли Лу и пилот склад. Затем приоткрыла дверь и посмотрела в щель. Никого не увидев, махнула рукой, и они ринулись к грузовику. По счастливой случайности или предусмотрительности Лу, машина уже была полностью забита, но грузовой отсек еще не был закрыт. Крис запрыгнула наверх и начала принимать сумки у Крио. Освободившись от своей тяжелой ноши, Крио выдохнул и быстро забрался в отсек. Затем принял груз Ларса и помог ему подняться в машину. Именно в этот момент они услышали громкий голос Лу и более тихий пилота, который, кажется, убегал от него, говоря, что очень торопится. Судя по голосу, это был совсем молодой парень, благо ребята уже успели спрятаться за огромными коробками, когда пилот, даже не взглянув в их сторону, резким движением закрыл ставню грузового отсека. Затем они услышали, как он сел в кабину, и почти сразу грузовик тронулся. Они не успели попрощаться со своим новым другом и остались одни вплоть до самой встречи с Рю на другом конце уровня. Чувство защищенности покинуло Крио, и он стал думать, что будет, если что-то пойдет не так, но затем понял, что лучше не думать о плохом, а наоборот, гнать такие мысли подальше. «Все будет хорошо», — решил он. Первым в эфире появился Ларс. «Я порядком привык к сумасшедшему Лу, наверное, даже скучать буду», — отписал он в командный канал, и его голос был синтезирован в ушные импланты ребят. Он был непривычно энергичным, почти таким, каким был до инцидента в клинике. «Слава небесам! Я уже соскучился по технологиям. Вы заметили, что мы на этом уровне почти перестали пользоваться имплантами? Тут их практически негде использовать». «Да, но мне, пожалуй, наоборот, стало как-то проще», — улыбнулась Крис. «Давайте лучше подумаем о том, что дальше», — перебил ее Ларс. «А что дальше?» Крис, осмотревшись, села на один из контейнеров. «Я надеюсь, Луда думается предварительно связаться с Рю, чтобы организовать нам скрытый отход, иначе пилот будет очень удивлен, когда увидит такой груз. По-моему, это очевидное решение». Ее лицо приняло обычное для таких случаев выражение, мол, все очевидно, чего вы тут все тупите. В этот момент машина, видимо, зашла в крутой поворот, и часть ящиков заскользила в левую сторону кузова. Крис вместе с контейнером чуть не повалилась на Крио. «Везет нас, как мусор. Видать, и правда торопится. Это может быть нам на руку», — подметил он. Но никто не отреагировал на его наблюдение Все, видимо, были уже в своих раздумьях. Невольно и Крио был вынужден в них погрузиться. В его голову сами собой опять въедались мысли на тему его нечеловеческой природы. Как он не пытался их отогнать, они только шире разворачивались в его сознании. Он так мало знал о родителях, но так их идеализировал, что не мог даже представить, как ему принять тот факт, что они лишь чьи-то марионетки в большой игре под названием «Жизнь». Он свято верил, что рано или поздно они проснутся и обнимут его со словами «Здравствуй, сынок». Это было целью, смыслом его жизни. Но сейчас ему было страшно представить, а вдруг они даже не узнают его и скажут, что он не их ребенок или что сына у них никогда и не было. Да, это было страшно. Так страшно, что при одной только мысли неприятный холодок пробегал по телу. Он съежился. Крио представить себе не мог, что испугается и отключит их. Нет, этому не бывать. Даже если в действительности они не являлись его родителями, то для него лично они давно таковыми стали. И ничего больше не имеет значения. Остаток своей жизни он готов был потратить на то, чтобы они были живы просто находились в глубоком сне с возможностью рано или поздно проснуться в лучшем мире. Он готов был потратить свою жизнь на надежду. Хотя, если задуматься, стал ли мир лучше? Это второй вопрос, который сильно мучил криво и будто река, на пути которой встала плотина, его мысли сами собой сменили русло. Его точка зрения сильно отличалась от того, что говорили ребята Илу. Он не видел мир другим, и готов был пожертвовать частью приватности своей жизни и знанием всей правды за безопасность. Он считал так, если ты честный гражданин и тебе нечего скрывать, то и беспокоиться нечего. А те, кто беспокоится просто хотят хитрить, а не жить честно. Но чем это обычно заканчивается для общества? Социальной несправедливостью. Но ребята говорили, что в реальном мире не может быть абсолютной справедливости. Обязательно кто-то будет стараться обойти систему, и в итоге ничего хорошего из этого не выйдет. Такова человеческая природа. Здесь, правда, была за ними, но в таком случае их же аргумент можно было использовать и против них. С другой стороны, Лу тоже был прав. Человека нельзя судить за то, чего он еще не сделал. Развитие в области рекогнайзеров пугало даже его. Но часто ли ошибается машина? Конечно, ошибается, но ошибок кратно меньше, чем у людей. Да, у человека есть интуиция, Но часто именно она и подводит его, когда он следует ей постоянно и беспрекословно. Просто все любят вспоминать исключения, а не смотреть на картину в целом. А факт был таков. Уровень преступности сведен почти к нулю. Социум расслоился всего на несколько классов, но разница между ними была крайне мала, без огромных разрывов в достатке, как когда-то. Бедность была побеждена окончательно и бесповоротно. Существует ли лучший вариант развития? Но даже у Крио вызывали ужас мысли, что кто-то постоянно копается в его голове и что есть технологии, позволяющие транслировать эмоции. Это было действительно вмешательство в самое сокровенное, что есть у человека. А что, если такая власть попадет в результате не в те руки? Это было хуже, чем обезьяна, которая стала обладателем плазмозаряда. Ведь жители города не знали, как была устроена власть. Структура неотехнократии хранилась за семью печатями, И кто именно руководил всеми этими процессами, неизвестно. Власть была безлика, но, несмотря на это, очень эффективно. Однако Крио понимал, даже в этом случае тут очень тонкая грань между хорошо и плохо, ведь кто сможет ее точно определить? Все очень субъективно, и это истина. Его пугал сам факт проведения экспериментов с искусственным интеллектом, ведь это был бы новый класс в обществе, И не просто так это было запрещено их же законами. Такой организм поставил бы под сомнение сам факт существования человеческой души, а его возможности могли бы стать поистине безграничными. Ведь именно из-за этого когда-то были запрещены генные модификации. А в чем же здесь разница? Крио не знал и меньше всего хотел сам оказаться продуктом чьей-то воли, так как в этом случае он даже представить не мог, как могло перевернуться его мировоззрение. Его мысли были прерваны резкой остановкой грузовика. В результате часть коробок чуть не упала ему на голову. С улицы раздался шум, а затем чей-то громкий голос. Ребята тут же спрятались. «Смотрим в щель между коробками. Нас не должны заметить», — скомандовала Крис. «Ага, в щель», — съязвил Крио, за что был награжден уничтожающим взглядом Крис, которая явно посчитала его комментарий неуместным. «Грузовая часть открывается ведь только снаружи», — решил уточнить Ларс. «Да, поэтому ждем Рю. Надеюсь, Лу успел с ним связаться». Тут дверь отсека начала сдвигаться, чуть не ослепив расширяющейся полосой яркого света спрятавшихся во тьме пассажиров. На них смотрел сквозь крупные линзы старых очков незнакомец. Это был худощавый, среднего роста мужчина, когда-то брюнет, но теперь уже почти полностью седой. Первая ассоциация, которую вызывал его вид, сумасшедший ученый из старых фильмов, называвшихся когда-то аниме. Он был достаточно хилым, что явно говорило о полном отсутствии физических нагрузок в его жизни. Можно было провести параллель с Ларсом, определенно они оба были технари. Но тут даже чисто внешне угадывался совсем другой темперамент. Картину дополняли редкие усы, которыми он шевелил, как насекомое, намереваясь что-то сказать. Разрез глаз угадывался не сразу, так как они казались совсем мелкими сквозь толстые линзы очков, но если приглядеться, то было ясно, что у Рю азиатские корни, как и у Лу, хотя и от него он сильно отличался. «Отлично!» — разрезал воздух его резкий и громкий голос. «За мной!» — почти в приказном тоне прокричал он пилоту. «Зачем я тороп?» — только и успел промямлить тот. «Я не отниму у тебя больше 30 секунд!» заглушая его, проревел Рю. «Меня ждут на третьей платформе!» Он шагал твердо, почти как солдат. Послышался стук закрывшейся двери. Недолго думая, ребята ринулись к выходу, предусмотрительно убедившись, что снаружи никого нет. Спрыгнув на бетонный пол просторного ангара, они осмотрелись по сторонам, пытаясь понять, в каком направлении им двигаться или где можно спрятаться. Крио первым заметил дверь, над которой красовалась надпись «ПЛ номер три». «Нам, наверное, туда. Видимо, это тоже был намек Крю. Он умен». «Может, он имел в виду, что наоборот, нам не стоит туда соваться. Вдруг его реально там ждут?» – предположил Ларс. «Вот и узнаем», – ответил Крио и побежал к двери, а затем, открыв ее, дал проход друзьям. В этот момент он и увидел пилота, выходящего из дверей на противоположной стороне ангара. Сначала он, кажется, и не заметил их, но когда Крио закрывал дверь, то почувствовал подозрительный и одновременно удивленный взгляд паренька. Видимо, он не ожидал увидеть их в этом месте. Крио тут же захлопнул дверь. Обернувшись, он хотел было сказать, что их заметили, но увидел, что Ларс и Крис стоят, опешив, и смотрят на самый обычный автомат. «Приветствую вас! Хозяина нет! Придется подождать!» пропищал автомат и приблизился к Крис. Вы можете присесть в зоне ожидания. Он показал механическим манипулятором в сторону большого дивана. Ребят, спокойнее, это всего лишь автомат. Похоже, это помощник Рю. Тут же появился и сам Рю. Быстро оценив происходящее, он выпалил так, что у всех чуть не заложило уши. Это Биноль, не надо его бояться, я Рю. Последние слова он произнес уже тише и протянул руку криво в архаичном жесте прошлого времени. Крио машинально протянул руку в ответ и вскоре почувствовал, как хрустит его кисть в жестком рукопожатии этого жилистого старика. Только сейчас он заметил, что на нем была надета истрепанная и очень нелепая бежевая жилетка с огромным количеством кармашков. Ох и странно же тут одевались. «Приятно познакомиться. Я Крио. Это Ларс и Крис», только и сумел ответить он, потирая другой рукой жертву недавнего рукопожатия. «Биноль!» «Иди работать, мать твою! Бестолковый кусок металлолома! Я же убирал из тебя гостевые функции! Опять модуль долговременной памяти сбоит!» «Хорошо, хозяин», — спокойно ответил автомат и удалился в другой конец помещения. «Тупорылый бот! Как он меня достал! Но выбирать у нас тут не приходится! Вас, надеюсь, не успели заметить?» «Вроде нет», — начала была Крис. «Вообще-то заметили, по крайней мере, меня» прервал ее Криво. «Хреново!» — проорал Рю. «Значит, тянуть с вашим отходом точно не будем. Вас Желу обо всем уже проинформировал?» «Ну, он много чего нам сказал. Но как именно пробраться в башню, мы пока не знаем. Сказал, что вы поможете». «Он вам схему показывал?» — вызывающе громко спросил Рю. «Да, схему мы видели, но...» — начал было Криво, но старик его резко прервал. но «Ну, так вы тупые, что ли?» «Там же все обозначено!» Прорал он и искренне тяжело вздохнул. «Это он про нас?» негодовала Крис в командном канале. «Ладно, черт с вами, идите сюда! Объясню еще разок! Схемы с вами!» Так прошли следующие три часа. Рю объяснял ребятам абсолютно очевидные на его взгляд вещи. Несмотря на грубость старика и полное отсутствие у него такта, Крио потом понял, что Лу имел в виду под словом «своеобразный». Да, у него было немало недостатков, но этот человек помогал всем, кто обращался к нему, хоть и сотрясая при этом бранью воздух. Как в нем сосуществовали столь разные качества, ему было совершенно непонятно, но, судя по царящему в убежище Рю порядку, Крио готов был поспорить, что тот был человеком с системным мышлением. И без конца крича и обзывая свой бедный автомат, он чинил его и латал каждый раз, хотя с его слов давно мог бы выкинуть и купить новый. Когда обсуждение плана закончилось, Крио решил уточнить, что делать с тем фактом, что его все-таки успели заметить. «Черт его знает! А что мы можем сделать? Только надеяться, что паренек не из тех алчных тварей, которые наполняют этот уровень. Ах да, других здесь и нет. Так что, похоже, плохи ваши дела». Чем быстрее отчалить от меня, тем больше вероятность, что все будет хорошо. Меня они не тронут, а вот вас. У нас тут другие законы. Ясно. В общем, выходить лучше в ближайшее время. А у вас и вариантов-то нет. Восход через часов пять. До него вам надо уже оказаться внутри. Но время, в принципе, есть. Вообще, Лу просил, чтобы вы отсиделись пару дней у меня. Но, наверное, не в этот раз. Подытожил он, продолжая сверлить взглядом Крио и нагло ухмыляясь. Эта ухмылка, видимо, была обычной при его манере общения. «Очень жаль, что мы толком даже не успеем узнать вас. Лу сказал, что вы очень интересная фигура». Крис явно заинтересовалась этим колоритным стариком. «Давайте уж все-таки на «ты». Я и так чувствую себя ископаемым. Не надо мне об этом еще и напоминать каждый раз». И Рю довольно улыбнулся, обнажив редкие желтые зубы. «Хорошо, Рю. Раз времени у нас особо нет, можешь хотя бы сказать, почему ты нам помогаешь? Ты ведь из-за нас подвергаешь себя опасности. Нет, мы очень благодарны, и ты вправе не отвечать, но все же...» — продолжала Крис. «Да, было бы очень интересно узнать, что тобой движет». Ларс тоже с интересом поддержал беседу. Видимо, после поездки в грузовике всех тянуло на разговор. «А, старый прохиндей рассказал о моей слабости. Какие вы хитрецы! Хотите так расположить меня?» Он громко рассмеялся. «Нет, нам просто интересно. Лу правда ничего не говорил?» «Ладно, с дурацким автоматом не особо поговоришь, хотя слушатель из него неплохой, а приезжающим сюда вообще плевать на мое прошлое». Рю закряхтел и продолжил. «Хорошо, думаю, за 15 минут ничего не случится. «Так и быть, расскажу вам, что мной движет. Слушайте».